Глава 12. Я видел, как Андрей стиснул зубы и даже отложил сверток. Драться, что ли, собрался? Собственно, когда я услышал, что он дальше выдал, то уже в этом не сомневался. Хочешь, чтобы я тебе морду набил, ученичок? Фрезеровщик расправил плечи, чтобы казаться крупнее, и угрожающе сплюнул под ноги. Интересно, это я сейчас бояться должен? Я смирил его взглядом и медленно покачал головой. Не советую, Андрюх. «Целее будешь». Таких, как Андрей, я в два счета считывал. Не он первый и не последний, в которых гонора хоть отбавляй. И не сказать ведь, что это молодецкая удаль, все-таки фрезеровщику-то было уже хорошо за 30. Но работает с такими закидонщиками только одно. Стоит дать отпор пожестче, и вся решимость мигом улетучивается. «Гля, как заговорил, ничего, я сейчас научу тебя, как разговаривать со старшими». Андрей встал в боевую стойку на манер родоначальника бокса Джона Салливана, показывая, что готов к бою. Передней рукой принялся выписывать восьмерки. Я коротко пожал плечами и тоже поднял кулаки, держа на уровне подбородка. «Ну давай, учи». «Будь все дело на улице, я бы уже не раздумывая ударил первым, но тут можно было заподозрить, будто фрезеровщик намеренно провоцировал меня на драку». «На кой черт ему это надо, тоже понятно. Думаю, для него, как и для остальных работяг в нашем цеху, не секрет, что у меня сейчас разлад с начальством. Ударю первым, и фрезеровщик побежит жаловаться начальнику или старшему мастеру, сверкая пятками. В общем, бей изгоя». Поэтому я выжидал, когда первым ударит Андрей, но тот развязывать драку не спешил. Еще несколько секунд поводил в воздухе своим немаленьким кулаком, нагнетая напряжение, но, видя, что его потуги особо не производят на меня впечатления, отшагнул назад, снова сплевывая на пол. Он тоже думал, ринусь ли я жалобы на него катать, если развяжет стычку. Тут он, конечно, не угадал. Бежать я никуда не собирался, я не крыса. «Не буду об тебя руки морать, заявил он и опустил кулак. «Мы с тобой за забором поговорим». Ты, если вопросы есть, сейчас задавай, а то таких, как ты, у меня целая очередь, — спокойно ответил я. Андрей замялся, а я надавил. Только ты то, что берешь, покажи. Мне твои дела до одного места, но с сегодняшнего дня мне склад доверили, и я за все, что здесь есть, ответственный, поэтому будь добр. Ясное дело, что фрезеровщик ничего показывать не собирался. Пока я договаривал, Андрей решил, что он здесь самый умный и пошел на хитрость. Сделал два коротких шажка, схватил сверток и собрался увильнуть. Но не тут-то было. Я сделал ему подсечку, заваливая на пол и перехватил сверток. Почти перехватил. Ткань оказалась незавязанной, и когда я дернул за трепицу, содержимое свертка разлетелась с громким металлическим звоном. Я приподнял бровь, видя, что внутри оказались самые настоящие охотничьи ножи местной, кустарной работы. Андрей с перекошенным от злости лицом остался сидеть на полу, вызывающе глядя на меня. Ножи и все, что с ними связано, были одним из самых излюбленных занятий на заводе в нерабочее время, ну или в рабочее, тут уж кто как. Ножи заказывали охотно уже только по той причине, что свой заказ можно было конструировать от и до. Сам выбираешь марку стали, форму, размеры, даже материал, из которого будет сделана рукоять. В советские времена, когда все было максимально стандартизировано, услуга пользовалась бешеной популярностью. На ножах можно было хорошо заработать, и не делал их только ленивый. При этом мужики прекрасно были осведомлены о том, что нож не будет расценен как холодное оружие при соблюдении простых правил. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Проще говоря, необходимо было держать отдельно клинок ножа и его рукоять. Тогда и у правоохранительных органов вопросов никаких. Ведь холодником можно признать только готовое изделия, а не заготовку или часть. У Андреевича, судя по всему, производство ножей было поставлено буквально на поток, он прекрасно знал о правиле мух и котлет. По крайней мере, в свертке лежали именно клинки и рукояти, еще не собранные в цельные ножи. Чего уставился? Наконец пришел в себя фрезеровщик. Да так ничего. Смотрю, ты нашел, чем себя занять на работе. Я оперся об один из стеллажей, сунул руки в карманы спецовки и ехидно улыбнулся. Ситуация сложилась щепетильная, потому что Андрей явно не хотел, чтобы я знал про его шабашки. Но вместо того, чтобы признать очевидное, он начал на меня наезжать по новой. А тебе чего не нравится? И как тебя вообще мои дела колышат? Такие наезды, учитывая, что фрезеровщик сейчас сидел с задницей на полу, выглядели уже комично. Я чем хочу, тем и занимаюсь. Или ты стучать побежишь? Так в моих делах ничего противозаконного нет. А если нет, чего тогда ножички на складе прячешь? Уточнил я. Стукачок, да? Оскалился фрезеровщик. Стучать не буду, твердо ответил я. «А вот как ты мне должок будешь отдавать?» — спрошу. «Какой должок?» — изумился Андреевич. «А ты сам сказал, что с тебя должок. Я за язык тебя не тянул. Или ты свое слово не держишь?» Судя по тому, что Андреевич прикинулся дурачком, он либо забыл, что говорил, либо решил, что я забуду. Но нет. «Память у меня хорошая». «Кто?» «Я не держу!» — вновь взбеленился он. «Ну, раз ты не помнишь, что говорил, сомнения у меня такие закрадываются». Я четко обозначил свою позицию. «Ты с другими будешь сомневаться, понял?» Фрезеровщик, наконец, поднялся и принялся отряхиваться. «На полу склада было не то чтобы очень чисто, и это я еще не успел развести всю свою ревизию. Если сказал, что за мной должок, то от своих слов я не отказываюсь. Ну, тогда забирай свои железяки». «А я к тебе после обеда подойду», — заключил я. Фрезеровщик для вида что-то побурчал, не связанно и не для моего слуха. Помявшись, по итогу согласился. «А за забором когда встречу планировать?» — спросил я. «А ты придешь?» — Андреич прошел меня взглядом с вызовом. «А мне до лампочки. Тебе что-то там выяснить не терпелось». Теперь взаимной симпатии у нас не прибавилось, да и друзьями мы не собирались становиться. А вот толковый фрезеровщик для петель мне нужен был позарез. И почему бы не рассмотреть на эту роль Андрея, тем более с другими договориться будет проблематично. Осторожничать будут. Никто со мной не захочет связываться, пока тема золотом не забудется. Ну, подойди после обеда, хмыкнул фрезеровщик, оставив вопрос встречи за забором без ответа. Он собрал клинки и рукояти обратно в сверток и, картинно отдав честь, ушел со склада. Я проводил его взглядом, пока дверь за ним не закрылась. Вот интересные все-таки люди. Нет бы сразу договориться. Я тебе, ты мне. Тем более фрезеровщик ведь сам сказал, должен буду, только пусти. Но нет, надо же обязательно время потерять. Выбросив из головы стычку с Андреем, я продолжил заниматься карточками. Подготовка к собственной работе жрала немало времени, но управился я быстрее, чем планировал. Да и карточки тут все-таки не абы как лежали. Вот так, тихой сапой, я управился с задачей минут за 20 до начала обеда. Теперь на столе лежало несколько десятков довольно высоких стопок с карточками. Работа пойдет как по маслу. Я не забыл, что сегодня обед для меня был не просто перерывом в работе. Самое время было идти в комнату мастера, где должно было начаться организованное мной же собрание. За эти четверть часа, пока не подошли все, я как раз успею найти стопки, порезать хлеб и намазать его килькой. Как раз к приходу мужиков поляна будет накрыта. Взглянув на себя в зеркало на стене, я все-таки решил переодеться. Замарать эту спецовку я еще не успел, но все-таки она мне была велика, и смотрелся я в ней как гаврож. Видно, поэтому со временем я все-таки малость не рассчитал. Мужики уже один за другим заходили в комнату мастеров. Видимо, рассчитывали уломать мастера провести собрание чуточку пораньше, чтобы обеденное время не тратить. В комнате мастеров уже собралось 10 человек, как обычно бывает при проведении подобных собраний. Мужики травили анекдоты, лапали все вокруг и ржали, как кони. Никто из них не знал, что организатор собрания я, но тем оно и лучше. Сергей Алексеевич, поглядывая на часы на стене, стоял возле своего стола. «Так, ну, вроде все в сборе. Давай начинать», — сказал мастер и переключился на одного из работяг, который захотел заглянуть за шкаф, где был поставлен еще один стол. «Ты куда свой нос суешь? Любопытные Варвари на базаре нос оторвали». Мужик только отмахнулся, но все-таки вернулся на свое место. «Водка где?» — спросил я мастера аккуратно. «Надо же как-то все подготовить». Честно сказать, я чувствовал себя немного виноватым перед ним, потому что не подготовился. «Сюда смотри». Мастер тем временем завел меня за шкаф. Там обнаружилась уже накрытая поляна, хлеб, нарезанный и намазанный килькой, бутылка водки, стаканы. «Это Анька подсуетилась. Ты хоть поблагодари девчонку», — пояснил Сергей Алексеевич. «Молодец, девчонка». С такой в разведку идти можно, и по жизни не пропадешь. А что самое интересное, ведь молча взяла и сделала. Ничего даже и не спрашивала. Так, мужики. Ну-ка, все рот на замок и послушали. Повысил голос мастер, обращаясь к собравшимся. У нас у Егора есть что вам сказать. Пока он говорил, а мужики притихнув слушали, в комнату мастеров зашел ветеран труда. Геннадий Данилович встал у стеночки, оперся плечом и подмигнул мне. Я ему тоже кивнул. «Теперь точно все в сборе». Мастер отступил назад, давая мне слово. «Мужики», — заговорил я. «Думаю, все, кто здесь присутствует, в курсе истории, которая с золотом произошла». На меня устремилось сразу с десяток глаз, все еще подозрительных. Конечно, мастер провел свое собрание и донес работягам, что дело против меня оказалось липовым, но такие вещи надо говорить самому от первого лица, во избежание всяких кривотолков. И я рассказал мужикам, как было на самом деле. А вернее, озвучил я легенду, согласованную с токарем. Они слушали, не перебивали. Но то и дело переводили взгляд с меня на токаря и обратно. А когда я закончил, Геннадий взял слово. Так и было. Не убавить, не прибавить. Только и сказал он. Ба! Ну вы, блин, даете! Весь цех на уши поставили. Саныч даже участкового вызвал. «Гундосыч тоже страдал тут. Оказывается, что дело и выязанного яйца не стоит», — прокомментировал приправив все это нудным словцом Палыч. Несмотря на то, что вчера старый слесарь воротил от меня нос, поверив, что я виновен, сегодня он решил меня поддержать. Короче, мужики, я тут подумал и решил, что будет правильно накрыть поляну, — сказал я, и чтобы рабочие не приняли мое угощение за откуп, — добавил. «Я ведь с тех пор, как на завод устроился, так и не проставлялся». Мужики постояли, макушки поскребли, с ноги на ногу попереминались, но потом все пошли за своими рюмками. «Хе! чего водки так мало? Губы смочить, и все!» — возмутился один из них. «Хватит тебе водки! Или хочешь, чтоб тебя на станок намотало?» — быстро снял возражение Сергей Алексеевич. Водка испарилась настолько быстро, насколько это было возможно в принципе. Одной бутылки действительно только и хватило, чтобы губы намочить, как выразился тот. И все-таки рабочие остались довольны, слопали все бутерброды с килькой и черным хлебом. Конечно, стали говорить, что сразу почуяли неладное, когда милиционер у меня в ящике золото нашел. Я еще думаю, дурак, что ли, совсем наш Егор. — Уже сто раз мог бы это золото перепрятать, — вещал мой наставник. — Так что кто как, а я сразу понял, что ученик мой не виноват. — Ты, Егор, если надо в отдел сходить, то скажи, мы всем коллективом сходим, — послышались заверения. Я, конечно, усиленно кивал, улыбался, но сам понимал, что дальше заверения и дело бы не пошло. Скажи сейчас мужикам, что мне действительно нужны в отделе свидетели, пошел бы один из десяти. В лучшем случае. К концу нашего собрания среди рабочих не осталось тех, кто смотрел бы на меня волком. Можно было считать, что инцидент исчерпался благополучно. Весь цех в комнате мастеров не соберешь, для этого нужно проситься в Дворец культуры, но мне общецеховое собрание было без надобности. Сейчас работяги, которые здесь присутствовали, пойдут на обед, и там новые вводные быстро разнесутся по цеху. Сарафанное радио сработает на этот раз в мою пользу. «Хорошо ты придумал, Егор», — заверил меня мастер. «Оно вроде и вопросов ни у кого не должно было остаться после моего собрания, но шушукались бы еще долго. Коллектив у нас как бабы базарные». Через пару минут после того, как мужики разошлись, в комнату мастеров влетела Аня, держа в руках поднос с испеченным тортом. «Ой, не успела, что ли?» — смутилась она. «А я хотела тортика предложить к чаю. Сама опекла. — Без тортика трудяги обойдутся, — подмигнул Сергей. — Сами все слопаем. Я посмотрел на девчонку с признательностью, а когда мастер забрал у нее торт и пошел прятать к себе, коснулся ее ладони своими пальцами. Почувствовал, как она вздрогнула от неожиданности. — Ань, спасибо тебе большое. То, что ты делаешь, очень и очень ценно. — Да за что спасибо? Я Ведь ничего такого не сделала, — смутилась она, но руку убрать не попыталась. Есть за что. Я продолжил смотреть в ее глаза. Все-таки было что-то в этой девчонке особенное. Чего не было ни в моей первой жене, ни в близняшках. Так, сейчас поставлю на чай воду кипятиться, а вы торт организуйте. Вернулся Сергей, довольно потирая руки. От торта еще и одного из моих любимых я отказываться не стал. Когда еще будет возможность попробовать домашнюю выпечку, тем более с любовью сделанную? Начался обед, в комнату мастеров вернулись остальные, мастера и второй контролер. «Празднуем что?» – спросил он. «Празднуем что? Нашему Егору дело в милиции закрыли и справедливо признали невиновным», – прошептала Аня. «Поэтому я ради такого дела торт испекла. Угощайтесь». Вопросов больше не последовало. Аня нарезала торт на куски, вместо блюдец положила на куски бумаги, а Сергей организовал чай. Торт оказался вкусным пальчики оближешь, и обед пролетел незаметно. Естественно, мне пришлось в подробностях пересказать, как развивались события в отделе. Посыпались вопросы, и на некоторые из них я ответил. И поймал себя на мысли, что в советское время, когда еще не было такого обилия информации, как в 21 веке, такие вот кухонные посиделки заменяли людям все. И интернет, и телевизор, и радио. А минут за пять до конца обеда дверь комнаты мастеров снова открылась, и внутрь зашел старший мастер, которого, естественно, никто не позвал. «Так, Серега, у нас после обеда срочная позиция прилетела». Он запнулся и растерянно уставился на стол, за которым сидели мы. «А меня почему не позвали?» Вопрос неожиданно прозвучал так, будто его задавал не взрослый мужик, а мальчишка, которого другие пацаны не позвали с собой играть в футбол. — А кто ж знает, где тебя хрен носит, — выдал Сергей. Роман помялся, видимо, ожидая, что мы хотя бы теперь его пригласим к столу, но такого приглашения ни от меня, ни от других мастеров, ни даже от Ани не последовало. Будь ты хоть сто раз старшим по работе, а всегда надо оставаться человеком. Ну, если хочешь, чтобы тебя на подобные посиделки звали. Разумеется, Рома обиделся, прищурился, обвел всех присутствующих за столом взглядом, посмотрел на бутылку водки, уже пустую, и молча вышел, захлопнув за собой дверь. «Жаловаться пошел», — хихикнула Аня. «Да пусть жалуется, сколько влезет», — отмахнулся Сергей. «Лучше бы задался вопросом, почему его недолюбливают». Я промолчал, хотя и очень сомневался, что Рома кому-то жаловаться пойдет. Не потому, что он вот сейчас возьмет и задумается о своем поведении, отталкивающем коллектив. Не. Тут скорее вопрос в том, что конкретно я в ответ пожаловаться могу. Очень сомневаюсь, что он так быстро нашел способ, как выкрутиться из передряги со снасткой и ее расценкой по ремонтным позициям. Я посмотрел на часы на стене, обнаружил, что время приближалось к половине первого, и, поблагодарив Аню за угощение, а мужиков за компанию, пошел в материальную кладовую. Предстояло поговорить с дядей Борей о металле для петель.